прямо и не останавливаясь, словно разубранное вьючное животное, тяжело нагруженное драгоценностями и сокровищами, предназначенными какому-то могущественному властелину. Она много размышляла над этим, говорила с аббатом Виктринским. Или ее безобразие кара Божья? Чего хочет Бог от нее? Аббат процитировал Ансельма. «Вечно меняются вещи,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 Еще 15, ну, еще двадцать лет ты сохранила бы его. Я теперь очень довольна, — закончила она, — что никогда не была красива. Обе женщины смотрели в белесую даль широкого озера, неярко светило солнце, кричали чайки. В следующем году вдруг слегла ее мачеха Беатриса и не встала. Она никогда не была крепкой, а теперь —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 Герцог Коринтии, герцог Райны, граф Тирольский, Фокт епископств Хур, Бриксен, Триент, Гург, Аквилея, рисовал себе удивительные старинные церемонии вошествия на престол в Коринтии. Они очень привлекали его. Как государь в крестьянской одежде приходит, изгоняет свободного крестьянина с камня, на котором тот сидит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 Тауферс и Вельтурнс. Правда, из-за этого пришлось поторговаться с епископом Брикинским, который объявил свои притязания на эти освободившиеся Лены. Но король Генрих уперся. В конце концов выплатил епископу деньгами. Даме оставили оба поместья. Она и ее дочери держались крайне вызывающе.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 и там торжественно под громкий плач и причитание «Дам фон Флавон» похоронили. Не было, однако, уверенности, что это подлинные останки господина фон Флавона. Три девочки росли, почти не получая воспитания, своевольное и очень избалованные. Они то и дело дрались, из-за каждого пустяка между ними вспыхивали ссоры, иногда призлые.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 Все три были очень хорошенькие – белые, гладкие, розовые, пышные, но самой красивой была средняя – Агнеса фон Флавон. Выше ростом, чем сестры, волосы темнее и более блестящие, лицо удлиненное, не такое круглое, нос не такой кукольный, маленький, и очертание губ смелее. Все три сестры отличались крайним тщеславием.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 Господин фон Шен и принцесса рассматривали яркую миниатюру. «Да», — сказал господин фон Шен спустя мгновение, — «она похожа на Агнесу». «Она удивительно красива», — сказала Маргарита сдавленным, словно угасшим голосом. «Но у Фрейлин фон Флавон глаза гораздо глупее», — заметил господин фон Шен. И. «Давайте читать дальше», — сказала Маргарита и ее голос зазвучал, как прежде, низко, выразительно и тепло. Король Генрих начал стареть очень рано, грехлел на глазах. Его руки дрожали, он часто терял дар речи, лепетал. Тостливый страх перед наказанием на том свете охватывал его. Сколько раз видел он на церковных порталах, на картинах изображение страшного суда, разверстой преисподней, гнусных чертей, усмехавшихся среди серных паров. Все это теперь придвинулось, пугало своей близостью. Он удвоил благочестивое пожертвование, богато одарил Мариенберг, Штамс, Ротенбух, Бенедиктин Байрен. Но это могло так же мало успокоить его, как утешительное заверение аббата Виктринского –